30. А я отчаянно желала избавиться от прожигающего мне спину алого жара темных глаз. Завидев нас, группа пришла в беспорядочное движение. Приспешники Джамиды с болезненным любопытством переводили взгляд с наших переплетенных пальцев на Сузу, которая переливалась различными оттенками яростного бешенства. Она с поразительной скоростью умудрялась менять окрас кожи с багрово-красного до матово-бледного и обратно, успевая в процессе сверлить во мне взором условную дыру и заодно бросать стомные взгляды на Вилента, не желая сдаваться. Я чувствовала себя неловко. Парню следовало хотя бы объясниться с ней, прежде чем начать оказывать внимание мне. И потом я, несмотря на минутную слабость, всё же не собиралась принимать ухаживаний Бурова, Незаметно высвободила ладошку из его руки. «О, сегодня ваша пара не полным составом? Что-то я Межеля не вижу», — встретил нас грязненьким комментарием склочвик. «Или правильнее сказать «тройка». «Следи за словами, белый», — предупредительно оскалился друг. «Или уже не только друг. И как мне себя теперь лучше вести с Вилентом? Притворяться, что мы вместе? А ведь он явно дал понять, что для него всё по-настоящему». «Разбираться друг с другом будете в другом месте», — прервал парни и магистр. «Он всё же пошёл за нами». «Для этого у вас есть маг А здесь вы, чтобы принести пользу, и чтоб без драк и препирательств», — вывели Левервольфом. «А магией во время уборки пользоваться можно?» — уточнила Сузу. «Хорошо бы. Площадь-то для прогулок немаленькая, а сокурсники особой заботы о чистоте окружающей природы не отличались». В результате по всему саду были разбросаны остатки обёрток от различных сладостей, а то и остатки еды. Бумажки, забытые мелочи, да и размазанная грязь на скамьях и на земле. «Можно», — кивнул алый вервольф — «но в пределах допустимого. И так, чтобы не навредить друг другу». «Отлично». Выдохнула я. «Значит, будет легче». «Вы меня не слушали, Рабина?» — окликнул меня чем-то опять недовольный магистр — «Магию можно применять лишь тем, кто умеет с ней обращаться, без вреда для окружающих. К вам это явно не относится». «Ах, да сколько же в нём набралось ненависти ко мне? Чуть ли не из ушей льётся уже. Должна же она рано или поздно вытечь вся». «Рабина уже достаточно хорошо научилась владеть собой», — подлил Вилент к горючей смеси в огонь гнева Джемиена, сам того не зная. «Это мне решать», — холодно заявил тот, кто, уверенно, вообще не намерен что-либо и когда-либо решать в мою пользу. «Разделитесь на пары и приступайте!» Мы с Вилентом сделали было шаг в противоположную сторону, как нас снова подозвали объявили тоном, нетерпящим возражений, что отрабатывать мы будем не вместе. Меня поставили в паре с третьей, относительно спокойной, сносной шатенкой из компании Джамиды, по имени Винтит. абурова бурого волка с довольной придовольной Сузо. Вот чему, спрашивается, она так рада. Есть ли смысл искать симпатии парня, который так демонстративно обесценивает связь с тобой, оказывая знаки внимания другой? Наверное, мне никогда не понять волчиц и их постоянного стремления бороться за понравившегося волка. Разве не мужчины обязаны сражаться за благосклонность дамы? О нет, кажется, во мне снова не кстати заговорила моя дорогая матушка. Вернее, её недремлющая мораль. Теперь-то Сузу своего не упустят, Словно прочла мои мысли винтит «Напрасно ты согласилась отпустить Вилента с ней?» «Считаешь, возрази я, меня бы послушали?» «Не то, чтобы я переживала, что у меня отберут парня, тем более, что парень-то он скорее белый волчицы, чем мой. Однако перспектива бродить в сумерках по саду, кишащему тёмными мотыльками без поддержки друзей, меня не прельщала. К тому же, когда неподалёку находится компания враждебно настроенных девиц», «А чего ты вообще к Виленту полезла?» — полюбопытствовала Винтит. «У тебя же магистр есть!» Я дернулась от ее слов, селясь понять, по какой причине мне приписали еще и Джиммиена, когда она с упреком добавила, «Профессор Лассон достаточно видный мужчина, хоть и человек. А тебе его мало?» «А, ты о нем», — пробормотала я. Совсем забыла, что и стихийник зачислен в сон моих ухажеров. «А есть еще кто-то?» Заинтересована Новострела ушки волчится, почуяв новенькую, свеженькую сплетню. Даже жаль её разочаровывать, настолько счастливая она выглядит. Может сказать, что и профессор Мольред, в числе моих воздыхателей. Чего уж там? Мне по всей видимости терять уже нечего. Хоть подленько мустарекашке нервы подпорчу. Подумала и сама опешила от своих мыслей. Да что со мной? С каких пор я стала настолько вредной и злопамятной? Не общая ли атмосфера враждебности в нашей академии так на меня влияет? Или это как-то связано с магическими колебаниями стихии? Однако я никогда не слышала, чтобы сильный дар вызывал озлобленность, но ну, не считая, конечно, того же Джемиэна. Хотя, полагаю, в его случае дело скорее в природной надменности и презрении к другим, а вовсе не в магии. Разве что в тёмной магии. Странно, почему все мои мысли так или иначе возвращаются к этому заносчивому Вервольфу, Но углубиться в подобные размышления я себе не позволила. В которой уже раз за сегодня, задумавшись, не сразу заметила, где нахожусь. Интересно, рассеянность тоже как-то связана с моим общим изменившимся характером и привычками? «Вот ты где!» — послышался обрадованный голос Мижеля. «Я уж думал, не найду. И как назло, нюх ослаб за снижения магического фона». «О чём ты?» «Ты не почувствовала?» Удивился он и, оглянувшись на отошедшую винтит заговорщически зашептал. «Та стайка вернулась. Сначала по одной попадались, а теперь роятся. Причём с разных сторон собираются. Мы тебя с Элентом сразу искать бросились. Но его магистр задержал, а я и пару шагов не успел сделать, как слабость почувствовал, и запах твой чуять перестал. Ты сама как?» «В порядке, кажется», — ответила я, но, подумав, добавила — «Только злюсь сильно. На всё. На всех. Но не думаю, что это с ними как-то связано. Скорее...» «О, я вам помешала? А ты времени зря не теряешь, человечка!» Влезла в разговор появившаяся рядом Шатенко. «Да не волнуйтесь вы так. Я никому не расскажу. Ну или только близким девчонкам...» «Захихикала она. Так что принюхивайтесь тут на здоровье. А я, наверное, пойду. Устала сильно...» «Если магистр спросит, скажи, плохо мне стало, ладно?» Но, проходя мимо Межеля, она не выдержала и всё же спросила. «А что, та серенькая скучная оказалась, да?» Понимая, с чем твоя озлобленность связана», — покачал головой мижель. «Ты бы шла уже, Вентит, к себе». Волчица собиралась что-то ответить, но внезапно неловко покачнулась и начала медленно оседать. Я даже решила, что это притворство какое-то. Хорошо Межель не растерялся и мгновенно подхватил девушку за талию. Вот хватка у этих волков. «Ей вправду плохо», — пробубнил он, пытаясь привести волчицу в чувство. «Нужно уходить отсюда. Ты точно в порядке?» «Ненавижу мотыльков». Бездумно проговорила я, наблюдая, как эти тёмные создания кружат над кустами аллеи. «Идём», — окликнул меня Вервольф. «Не трать силы». — предупредил друг, по всей видимости, почувствовав, что мне не терпится разогнать букашек, как и накануне. — Расскажем всё-таки магистрам, пусть они разбираются. — А где Джеймиэн? — Алый. — Вспомнила я про свою беду. — Понятия не имею. Межель шёл за мной, придерживая практически бессознательный Винтит. — Он с Вилентом говорил, запретил тебя искать. Сказал, сам разберётся, а всем остальным велел расходиться по комнатам. Но я и прошмыгнул, пока они выясняли. «И всё? А на помощь позвать, предупредить ректора или кого-то ещё не велел?» Поразилась я. «Нет», — задумчиво протянул друг. «Странно. Хотя, может, после что и сказал такое. А вообще нет, я же слышал, как они уходили. Кажется, больше ничего не говорили». Вероятно, решил, что это и так понятно, предположила я. «Зачем тогда приказал через подсобку заходить и никого не беспокоить?» Удивил меня волк, запыхавшись, спуская бурую волчицу с верхней площадки сада по низеньким фигурным ступеням. «Тебе тоже не по себе?» — спросила его, продолжая изумляться отсутствию слабости у себя. «Я почему-то всё ещё в порядке, хотя в первое столкновение с ними я тоже себя неважно чувствовала. Может, мотыльки только на Вервольфов так действуют?» — поделилась я догадками. «Не только. Помнишь рыжего мага из компании тех придурков? Он человек. Да только парня еле в чувство перевели и отнесли в здание». «А что он тут делал? Насколько помню, его с нами не наказывали». «Видимо, выискивал, чем навредить», — усмехнулся мижель «Да только сам попался». «Псс!» — послышалось из-за листвы. «Давайте сюда!» — угадали мы в шептавшем Вилента. «А её зачем с собой притащили?» ткнул он в винтит. «Ну, не бросать же её в таком состоянии», — пояснил серый Вервольф другу. «А как ты вернулся?» «Так и вернулся, как и вошёл. Ты как?» — обеспокоенно оглянулся он на меня. «Хорошо. Вообще ничего не чувствую особенного. Так, чуть-чуть только слабость, как и тогда. И всё». «Отлично», — хмыкнул он и добавил с какой-то гордостью в голосе. «Всё-таки ты очень сильная магичка наверное «М-м-м...» — полулежащая в траве винтит, которую Межеле силился прислонить к широкой статуе какого-то мага. «А она не такая тяжёлая, как ты!» — поделился он со мной наблюдениями. «Но при этом совсем плоха!» «Так дело же не в весе, а в магическом резерве!» <связывая> — возразил Бурый. «Рабина пусть и больше магии потеряла, но и потенциал у неё огромный!» Вот и нести пришлось вдвоём. Вся оставшаяся в ней сила скопилась в средоточии дара, увеличивая тяжесть тела. «Ого! Кто-то, наконец, в конспекты по теории заглянул. Впечатление на всезнающий ветерочек оказать пытаешься?» Поддел бурова Межель, за что и получил незамедлительный лёгкий тык по плечу кулаком. «Да, Рабина и так догадалась, с чего это ты за учёбу взялся?» насыпался Межель. «Ладно, ладно. Чего звал ты сюда?» «Тише ты!» «За ним проследить!» И кивком головы указал куда-то за каменные скульптуры, украшавшие сад. Проследили за его взглядом и... Джемиан. Вилент следил за ним. Затаив дыхание и боясь пошевелиться, мы наблюдали, как Вервольф, некогда прославившийся своими военными подвигами во славу всего мира, испускает фиолетовые волны запретной тёмной магии. Они, словно светящиеся прозрачные щупальца, расходились в разные стороны, обволакивая стайки мотыльков сиреневым облаком и призывая подлетать ближе к... «Хозяину?» «Немыслимо! Не могу поверить! Этого просто не могло быть! Джемиан не мог!» «Он...» Я зажмурилась, словно надеясь, что ужасающая картинка исчезнет, как страшный сон, но, распахнув глаза через мгновение... я пришла в ещё больший ужас. Они его слушались. На таких сильных, идеально накачанных руках алого Вервольфа выступали чёрные жилки сосудов. Они, переплетаясь отталкивающим узором тёмного дара, терялись под засученными широкими рукавами белой рубашки, казавшейся сейчас насмешливой аллегорией, противоречием чёрного и белого в волке.